Глава 6. Комната, в которую переехал Клайд в тот же день при помощи миссис Брэлли, находилась на улице Торп в пансионе миссис Каппи. Это было не очень далеко от квартала, где находился особняк его дяди, но какая разница между этими двумя улицами? Серые или коричневые безвкусные дома, грязные и закопчённые, бедная толпа рабочих или служащих. И кругом жалкая жизнь, которую нельзя было сравнить с тем, что он видел в Канзас-Сити или на улицах в Чикаго. И всё же в конце концов, вернувшись в свою комнату после первого дня работы на фабрике, он решил, что останется здесь и что этот город ему нравится. Этот красивый бульвар Уайкиджи, где находится дом его дяди, и эта огромная фабрика, собственником которой тоже был его дядя, а по пути на фабрику он встретил так много бойких и хорошеньких девушек. А в это время Джилберт Гриффитс, отец которого был в это время в Нью-Йорке, о чём Джилберт не потрудился сообщить Клайду, решил рассказать матери и сёстрам, что он видел Клайда, и что он, если не тупица, то всё же совершенно неинтересный и неразвитой юноша. Встретив Майеру при входе в столовую в половине шестого в тот самый день, когда приехал Клайд, он произнёс небрежно: "Ну, вот, наш родственник явился из Чикаго сегодня". "Да", сказала Майера. Ну что, каков он? Так как отец описал Клайда довольно лестно, он интересовал её. Хотя зная ликург и ту жизнь, которую ведут работающие на фабриках её отца, она была удивлена, почему Клайд, если он действительно развитой и интересный юноша, приехал сюда. Да, я не думаю, чтобы он мог добиться чего-нибудь, ответил Джилберт. По внешности он довольно привлекателен, но у него нет никакой подготовки для работы в большом предприятии. Он ничем не отличается от юношей, которые работают в отелях. Он полагает, что самое главное это платье. Я сразу это заметил. На нём был светло-коричневый костюм, коричневый галстук, коричневая мягкая шляпа и коричневые башмаки. Галстук слишком яркий, а рубашка в розовую полоску, такая, как её носили года 3 или 4 назад. И я не хочу теперь ничего возражать отцу, раз уж он приехал сюда. Но если этот наш кузен будет здесь держать себя как наш родственник, то ему придётся сбавить тон, или я посоветую отцу сказать ему несколько слов. Но я всё же думаю, что впоследствии из него можно было бы сделать надзирателя на фабрике или продавца, но всё-таки не понимаю, зачем он сюда приехал. Джилберт стоял, прислонившись спиной к выступу большого камина. Да, но ты слышал, что говорила мама в прошлый раз о его отце? По-видимому, папа решил сделать для него что-нибудь, будет ли он полезен на фабрике или нет. Мама рассказывала мне, что по мнению папы, наш дед поступил несколько несправедливо с отцом Клайда. Майра замолчала, и Джилберт, который тоже слышал от матери такое объяснение, не захотел придавать ему большого значения. «Но у меня это не касается. Если отец захочет оставить его на фабрике, будет он годен на что-нибудь или нет, пусть оставляет, это его дело. Однако отец сам всегда говорит о необходимости настоящей работы и о том, что надо обрубать и отбрасывать всякие мертвые ветки». Когда в столовой появилась его мать и Белла, Джильберт в таком же духе и с такими же замечаниями, как и Майрия, рассказал им о приезде Клайда. Миссис Гриффитс вздохнула. В таком городке, как Ликурк, занимая такое место в обществе, какое занимали они, совсем не безразлично, кто будет здесь носить ваше имя и называться вашим родственником. Пожалуй, не совсем благоразумно было со стороны её мужа выписать сюда этого молодого человека, о котором они ничего не знали. Но Белла, выслушав характеристику Клайда, сделанную Джилбертом, не вполне поверила ему. Она не знала Клайда, но знала своего брата и хорошо знала что он может очень быстро приписать тому или другому лицу все возможные недостатки, которых у них и не было. Но «Ну, всё же, сказала она, если папа захочет сохранить его здесь на фабрике или сделать для него что-нибудь, то он это и сделает. Замечание неприятное для Джилберта, очень ревниво оберегавшего свой авторитет на фабрике. А Клайд, явившись на следующее утро на фабрику, заметил, что его имя или его внешность, или, может быть, то и другое вместе, его сходство в конце концов с мистером Джилбертом Гриффицем создавало для него неожиданные преимущества, вполне оценить которые он ещё не мог в настоящее время. Когда он подошёл к воротам фабрики за номером 1, сторож у ворот посмотрел на него и спросил: "Вы мистер Клайд Гриффиц? Вы будете работать у мистера Камерора?" "Так, так, я знаю. «Вот тот человек должен вам дать ваш номерок», — и он указал на угрюмого толстого старика, которого, как Клайд узнал позднее, все звали Старый Джефф. Он следил за впуском рабочих и раздавал им номерки от 7 часов 30 минут до 7 часов 40 минут. Когда Клайд подошел к нему и сказал, «Меня зовут Клайд Гриффитс, я буду работать внизу у мистера Кэмерера», — старик долго смотрел на него и затем произнес, «Да». «Так, хорошо, слушаю, сэр. Вы мистер Гриффитс. Мистер Кэмерер говорил мне о вас вчера. Ваш номер — семьдесят первый. Я вам даю старый номерок мистера Дьювини». Когда Клайд направился к входу в подвальное отделение, старик повернулся к сторожу у ворот и воскликнул. «Нет, как паренек-то похож на мистера Джильберта Гриффитса. Вы ли ты его портрет? Как ты думаешь, кто он такой?» Брат или родственник или кто? Я ничего не знаю, ответил сторож. Я никогда не видел его раньше. Ну, разумеется, он из этой семьи, это сразу видно. Когда я увидел его в первый раз, я подумал, что это мистер Джилберт. Я уж собирался снять шляпу перед ним, да рассмотрел, что это не мистер Джилберт. А когда Клайд вошёл в рабочее помещение, он так же, как и накануне, нашёл Кэмерра почтительным и уклончивым, потому что Кэмерр, так же как и Вигом, всё ещё не мог определить настоящее положение Клайда на фабрике. Правда, Джилберт сказал Вигому, что Клайд должен работать так же, как все остальные служащие, и что для него не должно делать никаких исключений. Но в то же время, знакомя Клайда с Вигомом, он прибавил: «Это мой кузен, он желает изучить наше дело», что должно было служить указанием, что Клайд не останется здесь надолго и что он будет переходить из одного отдела в другой, пока не изучит всего производства. Поэтому Вигом, когда Клайд ушел, шепнул Кэмереру и нескольким другим служащим, что Клайд, вероятно, протеже шефа, и посоветовал им держаться осторожнее. А рабочие, не зная, кто такой Клайд и что означает его особое положение здесь среди них, стали относиться к нему недоверчиво и подозрительно. Но по прошествии недели или двух, когда всем стало известно, что он племянник председателя правления и двоюродный брат секретаря, что он долго не останется здесь на этой тяжёлой работе, к нему стали относиться несколько более дружественно, но все же стена между Клайдом и рабочими не исчезала. Рабочие стали подозрительными и завистливыми, хотя и в другом смысле. В конце концов Клат не был из их среды и не мог сделаться их настоящим товарищем. Он мог улыбаться и быть очень вежливым и предупредительным, но всё-таки он принадлежал по крови к тем, кто стоял наверху, поддерживал постоянно отношения с ними. Так, по крайней мере, они думали. Он был, как им казалось, частью богатого и высшего класса, а каждый бедняк знает, что это значит. Бедняки не должны порывать со своей средой, им нужно держаться везде вместе. А Клайд, со своей стороны, удивлялся грубости окружающих его рабочих и не мог понять тех интересов, которыми они жили. И все чаще мысленно он возвращался к своему, как ему казалось, счастливому прошлому. По временам ему хотелось вернуться в Чикаго или Канзас-Сити. Он вспоминал о Реттерере, Хегланде, Хигби, Скуайрсе, Гортензии, о всей юной и беззаботной компании, членом которой он был и думал, что теперь стало со всеми ними. Где теперь Гортензия? Она, конечно, добыла себе жакет. На кого она теперь смотрит ласково? Что бы она подумала о нем теперь, если бы узнала о его положении? Наверное, она бы больше заинтересовалась им, если бы увидела его дядю, его кузена, их фабрику, их большой красивый дом.